Пятая часть Стеклянные шары Глава первая Ампулу, сказал Витя, и лицо человека с поднятыми руками стало совсем пепельным. Я вас не понимаю. Прекрасно понимаете, господин Мерцалов. И не пытайтесь больше делать резких движений. И не резких тоже. Итак. Видимо, господин по фамилии Мерцалов все же сохранил капельку самообладания. По крайней мере в голосе его скользнул намек на ехидство. А «Как я могу, не делая движений, отдать вам то, что вы требуете?» «Логично», — согласился Витя. «Валерий Павлович, вы не могли бы выполнить небольшую просьбу?» «Охотно». Валерия не покидал чувство некоторой нереальности происходящего. «Похоже на забаву». «Если вас не затруднит, осторожно подойдите к этому господину с правой стороны и столь же осторожно достаньте из его кармана пистолет. Господин Мерцалов будет при этом проявлять благоразумие». Валерий не без удовольствия исполнил требуемое. Пистолет оказался маленьким вороненным браунингом. Валерий протянул его Вите. «Оставьте пока себе», — решил Витя. «И не исключайте полностью вариант, что его придется пустить в ход. Ответственность я беру на себя». — Хорошо. Валерий вдруг понял, что в нем шевелится смутная догадка, будто все это имеет отношение, хотя и не прямое, к лышу. — А что, господин подпоручик, мне следует делать далее? — Далее необходимо помочь господину Мерцалову осторожно, очень осторожно, снять пиджак. Господин Мерцалов опустит руки и... — Это грабеж! — выдавил тот. — Ни в какой степени. Это вынужденный досмотр. Пиджак будет вам возвращен, как и оружие. Валерий вежливо стянул пиджак Смерцалова. Даже сказал «Прошу прощения». От изрядно потертого пиджака пахло пивом, табаком и потом. Валерий ухватил его двумя пальцами за ворот и протянул Вите. Тот сказал. Господин Мерцалов соблаговолит отойти на семь шагов и по-прежнему будет проявлять спокойствие. Мерцалов в полосатой рубахе и подтяжках соблаговолил. В семи шагах опять стал лицом к Вити и Валерию. Витя тщательно обыскал карман и ощупал подкладку. Без интереса пролистал вынутые документы, сделал озабоченное лицо, глубоко сунул пальцы в еще один внутренний карман и вынул замшевую коробочку. Узкую похожую на футляр маленькой дорогой авторучки. Ронил пиджак в одуванчике, открыл футляр. Валерий, не переставая следить за Мерцаловым, скосил глаза на Витину находку. Внутри коробочки, в шелковых углублениях, лежали рядышком запечатанный в целлофан шприц и прозрачная ампула с острым концом. На них блестели искры. «Видимо, она». — сказал Витя то ли Валерию, то ли себе. Показал издалека футляр Мерцалову, спросил громко. «Она?» «Вы ответите!» — также громко отозвался Мерцалов. «За нападение и присвоение! Вы не знаете, кто я такой!» «Прекрасно знаю», — сообщил Витя слегка утомленно. Мерцалов Ефрем Зотович, штатный воспитатель постышевской спецшколы, сопровождавший несовершеннолетнего Григория Климчука в подозрительную горнозабойскую клинику и бездарно проворонивший его по дороге. «Я офицер имперской безопасности!» Витя слегка зевнул. «Да, никакой вы не офицер. Вы чиновник регенской охранки ее шестого подразделения, призванного якобы отвечать за борьбу с детской безнадзорностью а на самом деле сокращать по мере сил численность бесприютных ребятишек. И, конечно, агент желтого волоса. Кстати, одно это дает мне основание задержать вас, а при малейшем резком движении пристрелить, как при попытке сопротивления. И они поступают так лишь в силу естественной человеческой брезгливости. — Какая чушь! Где мальчишка? — Понятия не имею, — с удовольствием признался Витя. Где-нибудь развлекается с друзьями. — Вы не поверите, Ефрем Зодыч, здесь очень дружелюбные ребята. Мальчик сразу вписался в компанию. — Если ему вовремя не сделать инъекцию, он умрет. — Сделаем, Ефрем Зодыч. Процедура несложная. — Вы обязаны вернуть мне ребенка и препараты, обеспечить беспрепятственный отъезд. — Вернем. Но только имущество. Валерий Павлович, выньте из браунинга обойму и не забудьте патрон в стволе. — Отдайте патроны мне, а пистолет и одежду отнесите господину Мерцалову. Извините, что я обременяю вас такими неприятными просьбами. — Ничего, — сказал Валерий и отнес Мерцалову Браунинг и пиджак. Вернулся. — Вы ответите, — пропыхтел Мерцалов, толкая руки в рукава. — Я узнаю, господин с пистолетом, ваше имя и напишу рапорт.